Второй парень. «Морин, сообщение есть?» Появившись в своем офисе на Бервик-стрит, Родни Рут пытался говорить небрежно и спокойно. Словно ему не было никакого дела, есть сообщение или нет. Какая разница? Он ведь слишком крупная рыба, чтобы беспокоиться о том, хочет ли кто-нибудь с ним связаться. К сожалению, на самом деле все было не так. Родни не был занят. Он не был востребован. Он знал это, и Морин это знала. Но они никогда не признавались в этом друг другу. Это был скелет в шкафу в их профессиональных отношениях. Родни почти два часа завтракал в сохо хаосе отложив свое прибытие в офис почти до половины одиннадцатого утра, в надежде, что к этому времени появится хоть что-нибудь интересное. Он съел целую порцию мяса по-английски, колбасу, бекон, кровяную колбасу, тосты и два яйца, набирая бесчисленные килограммы который едва ли мог себе позволить и ради чего все впустую ничего не произошло привезли из химчистки твой вечерний костюм сказала преданная секретарша пытаясь придать этой безобидной информации значимость и важность понятно хорошо очень хорошо отлично ответил родни словно состояние его костюма было частью более серьезного проекта и все шло по плану и еще звонила иона Она хочет, чтобы ты ей перезвонил. Лицо Родни потемнело. Если и было что-то хуже отсутствия сообщений, так это сообщение от Ионы. Ничто не возбуждает мужчину меньше, чем объект прошедшей страсти, особенно если учесть, сколько он ей наобещал и какая огромная ноша вины с ней связана. Родни начал серьезно сожалеть о своем романе с Ионой Камерон, который расцвел на глазах у всей страны, после того, как группу Ионы... «Шотландский туман» с позором выгнали из прошлогоднего шоу номер один. Родни ненадолго влюбился в бледную молодую шотландку и, как и многие влюбленные мужчины, до него выставил себя идиотом. Окруженный розовой дымкой любви, он принародно объявил, что, несмотря на издевательское презрение Берил и тренированное отсутствие интереса Кельвина, группа «Шотландский туман» непременно станет звездной и что он, Родни Рут, свенголи поп-музыки, непревзойденный знаток рок-н-ролла, как постоянно называл я его Килли, поможет ей в этом. Сентиментальные заявления Родни в прямом эфире о его вере в талант шетландского тумана сопровождались слегка смущающим восхищением Ионы. — Иона — потрясающая, потрясающая девушка, — говорил он со слезами на глазах. И она заслуживает того, чтобы быть большой-большой звездой. Она будет большой-большой звездой. У нее должен быть контракт, она непременно получит контракт. Вся группа получит контракт, а Иона будет большой-большой звездой. — И ты собираешься помочь им в этом, да, Родик? — поддразнил его Кельвин, проверенный временем добродушной манере подшучивания, принятой среди судей. — Я помогу им в этом, — напыщенно ответил Родни. Эти ребята заслуживают лучшего, нежели дали им ты и Берил, и я им помогу. Иона была в совершенном восторге от сентиментального внимания Родни к ней и, разумеется, его страстной и всенародно известной привязанности к ее группе. В конце концов, Родни некогда был крупной звездой. Половиной группы Рут и Бранч, технопопсовой группы начала 80-х которая создала внушительное количество хитов и однажды даже вошла в списки лучших групп в Штатах. Родни, по всеобщему признанию, был наименее звездным членом команды. В те дни технодуэты составлялись из одного инструменталиста-ботаника, который почти неподвижно стоял за разнообразными клавишными инструментами и иногда нажимал на клавишу, и яркого, вокалиста-гомосексуалиста, который расхаживал по сцене в нарядах из хлор-винила и привлекал к себе все внимание. Родни, как сочинитель текстов, оказался заклавишными, в то время как Бранч, который на самом деле был гетеросексуалом и водителем грузовика из Аберестуита, которого Родни нашел через рекламу в газете «Тайм-аут», натянул на себя розовые эластичные облегающие штаны. Отсутствие известности, несмотря на то, что именно он создал группу, Почти двадцать пять лет являлось для Родни источником невероятного раздражения, но все равно он некогда был своего рода звездой и написал несколько однотипных хитов для различных мальчишеских групп, пока совершенно не канул в забвение в середине девяностых. Его карьера обрела второе дыхание, когда Кельвин пригласил его на роль судьи в шоу номер один. Кельвин надеялся найти настоящего поп-менеджера, который действительно помогал бы раскручивать артистов, но, к сожалению, все настоящие игроки в индустрии уже давно не удовлетворялись ролью второй скрипки в дуэте с харизматичным тираном, и Кельвину пришлось довольствоваться Родни. Родни и Иона закрутили роман у всех на виду, и в первые несколько недель дело дошло даже до фотографии на обложке журнала «Окей» а в статье содержались серьезные намеки на последующее обручение. Однако пыл Родни скоро угас. В конце концов, кто такая эта Иона? Певичка без контракта, которая пытается прорваться в мир шоу-бизнеса и подрабатывает в магазине. Во время короткого взрыва известности, которая окружала группу «Шетландский туман», в качестве финалистов шоу она казалась гламурной и свежей. Настоящей звездой и подходящей спутницей для такого важного человека, как Родни. Но жизнь мимолетной звезды поистине коротка. И через несколько недель Родни обнаружил, что общается с женщиной, которая ничего не добавляет к его имиджу, кроме самой себя. А от этого он очень быстро начал уставать. Помимо всего прочего, без постоянного внимания костюмеров и гримеров шоу номер один она была в половину менее симпатичной. Во время безумного финала шоу Родни видел объект своей страсти только тогда, когда Иона выступала со своим ансамблем, или ее снимали для рекламы. Он влюбился именно в созданный телевидением образ. Бедная Иона выглядела по-другому, когда одевалась в спальне пентхауса Родни. И в то время как он лежал на кровати и критически осматривал ее с высоты своего опыта. Родни вдруг заметил неидеальные ноги слегка несимметричные груди и обвислый живот. Шотландский акцент, который он некоторое время находил таким музыкальным и очаровательным, подчеркивал слова, которые он не хотел слышать. «Мои мама и папа приезжают в Лондон. Мы можем их пригласить на ужин? Наша группа участвует в фестивале народной музыки в Айле. Все надеются, что ты сможешь туда приехать». «Чертов фестиваль народной музыки!» Айлей! находится в шестистах милях отсюда. Любовь быстро умерла, и на ее место пришло раздражение от того, что эта довольно заурядная девчонка с заурядной жизнью и заурядной семьей проникла в его важное и занятое существование. Рудни быстро пришел к выводу, что не хочет видеть ее ни в своей жизни, ни в своей постели. Она вдруг разочаровала его так же стремительно, как до этого очаровала, поэтому он ее бросил. — Наверное, мы на какое-то время потеряли голову, — сказал он ей. Это была ошибкой. Иона и приняла эту новость с достоинством, хотя пришла в отчаяние, ведь она уже успела вообразить, что влюблена в него. — Я ведь смогу тебя видеть? — спросила она. — Ты ведь будешь помогать нашей группе? — Конечно, — уверил ее родни. — Конечно, конечно, конечно. Ребята, я верю в вас, хотя в Айле поехать не смогу. Эта история случилась в прошлом году и теперь была для Родни источником глубокого смущения. Он ничего не сделал для группы «Шетландский туман», да и, попытаясь он что-нибудь сделать, вряд ли бы ему это удалось. В противовес мифу «Шоу номер один» Родни не был создателем хитов. А придумать успех нельзя даже при всем желании. Время от времени и Иона пыталась связаться с ним. В конце концов, он по-прежнему формально являлся ее менеджером как сам заявил в интервью журналу «Оккей». Но Родни никогда не отвечал на ее звонки. — Больше ничего? — беззаботно спросил он. — Ну, — ответила Морин, — я получил электронное письмо из агентства, работающего с маркетинговой системой Теско. Они хотят предложить вам поучаствовать в их рекламной кампании. Родни засиял так, словно проглотил лампочку. — Теско? Супермаркет? «Да, но самая крупная сеть супермаркетов в Британии? 30% розничных продаж в стране, которая сейчас обдумывает нахальную атаку на главенство Уолмарт в США?» «Да, но... Господи, боже мой, милая моя!» «Почему ты раньше не сказала? «Я с удовольствием поработаю с ними. Я именно тот, кто им нужен. Меня любят, мне доверяют. Я обыкновенный, и меня мгновенно узнают. Мы с Теско будем потрясающей командой!» «Родни, им нужен не только ты!» Лампочка внутри родни тут же погасла. Конечно, ему стоило бы догадаться. Будь это действительно хорошие новости, Морин позвонила бы ему сразу же. Вместо этого она прикрыла это сообщение новостью насчет его вечернего костюма и звонком от Ионы. А почему? Потому что Морин прекрасно понимала, что предложение, в котором нужен не только он, это хуже, чем отсутствие предложений вовсе. «Им нужны мы втроем». — сказал он, не в состоянии скрыть свое разочарование. — Ну да, это их главное условие. Они хотят, чтобы я поговорил с Берилл и Кельвином. Они написали и им тоже, но не получили ответа. И поэтому решили попробовать через меня. — Вроде того. Думаю, если читать между строк, так оно и есть. — Почему? Родни просто не мог этого понять. Он один из трех судей. У него столько же времени в эфире, как и у остальных двух. Он участвует во всех рекламных клипах и пресс-релизах. Однако Берил рекламирует все, от чистящих средств для туалетов до высокой моды. Кельвин слишком занят, но, возможно, смог бы стать папой римским, приди ему это в голову, в то время как он, Родни Рут, создатель хитов поп-культуры, Свенгелес Денмарк-стрит, не получает никаких предложений. — Не удостаивая их ответом, — сказал Родни с максимальным достоинством. — Я буду в офисе.